Глава 1. Проснулась я от собственного крика. Открыла глаза, уставилась в белёсый потолок. Меня всё ещё била крупная дрожь, стоило вспомнить ледяную свинцовую воду и испуганный взгляд Наташки. У двери тихонько поскреблись. "Кати, дурной сон?" Я встала, закуталась в шаль и открыла простую деревянную дверь. "Всё хорошо, дядешка Адолис. Я вас разбудила?" Высокий сухопарый старик покачал головой. Старяки спят мало, Катя. Ночь только началась. Хочешь, проверим печь? С радостью, закивала и вышла в коридор. Дрожь утихла, но где-то в глубине тела я всё ещё мёрзла. Когда течение утянуло меня под лёд, решила, что уже всё. Но во мне вдруг пробудилась какая-то яростная сила. Нет, я не хотела мстить Наташке или Гнату, они сами выбрали свой путь, но я, я желала жить. Я боролась, трыпыхалась, рвалась к свету, а когда вырвалась Не могла поверить, как вместо серого канала ощутилась в ледяном ручье, бегущем по дну аврага. Я не знала. Руки, ноги, лицо всё замёрзло так, что почти не чувствовала собственного тела. Лежала и смотрела в старинное лиловое небо. Потом эта странность достучалась до сознания. Я перевернулась, встала на четвереньки и поползла туда, где светило солнце, туда, где земля была теплее воды, туда, где меня отыскал Аделис Портель. Старый хранитель королевского виноградника. Он вышел за пределы шато, чтобы взглянуть, не угрожает ли его любимой лозе, разлившейся во враги ручей, а вернулся с добычей, то есть со мной на руках. Почти 2 недели я пролежала в постели, борясь с температурой, кашлем, насморком и слабостью, а больше всего переживая предательство самых близких людей. А потом дядешка Аделис Как он попросил себя называть, принёс мне букетик первоцветов и сказал, что на виноградник пришла весна. Виноградник? Моя рука повисла в воздухе. Ну да, я же королевский поставщик вина. Старик по-доброму усмехнулся, в седые усы. Сейчас у нас самая работа пойдёт. Хохлы слосы роз снять, кусты окопать, подрезать. Я уже работникам приказал. Завтра тебя на веранду вынесут, чтобы не скучала. Да что вы? Я и сама встану. Ну, сама так сама, одобрительно покивал старик. Потом добавил: "Одежду твою странную я в сундук убрал. Не носят у нас такое. Это комната моей жены была, погляди, что есть. Может, найдёшь под себя. А потом, как дороги обсохнут, портного пригласим". Я мальчик кивала, снова вспомнила всё, что узнала об этом месте в первые дни своего пребывания здесь. Неясно как Но я угодила в другой мир. Звался он Гелимейн. Так напугавшее меня лиловое небо бывало таким лишь на рассвете перед дождём, а так было привычно голубым с бледно-жёлтым солнцем, очень похожим на наше. Первые я вышла из комнаты в тот же день, пока я искала одежду в сундуках. Поняла, что живут в этом доме хорошо. Красивые и явно дорогие ткани, вышивка, кружево. Всё это сочеталось с необычным для меня кроем и непонятными застёжками. Разобраться помогли модные картины, наклеенные изнутри на крышку. Одежда была необычной, напоминала старинные силуэты, взятые из разных эпох и народов, как будто намешали разные стили, где-то испанский, где-то французский, но в общем выглядело красиво и женственно. Я надела синее платье с белой кружевной шалью сверху, кое-как собрав волосы в пучок на затылке, выглянула в коридор. Каменный пол холодил босые ноги, обуви в сундуке не нашла. Меня пошатывало от слабости, но я упорно двигалась вперёд, к солнечному свету. Две дюжины шагов, и вот я уже стою на веранде, любуясь восхитительным видом. Высокий холм весь покрыт ровными рядами лоз, а у подножия раскинулся розарий. Цветов ещё нет. Растение, едва освобождённое от толстых пучков соломы, выглядит скромно, но прозрачное высокое небо, яркое солнце, трели птиц и нежный аромат свежего хлеба делают этот вид почти сказочным. Ты уже встала, Катя? Вот молодец. Марта приготовила лепёшки с кунжутом. Она мне не простит, если ты не позавтракаешь. Я только улыбнулась в ответ и заняла своё место за накрытым столом. Завтракать на веранде, вдыхая свежий, удивительно чистый воздух, было блаженством. Дядишка Аделистрепетно заботился обо мне, подливал молока, просил попробовать приготовленную специально для меня фруктовую пасту. Я ела и радовалась тому, что жива. Наташка и Гнат, они остались где-то там, позади За ледяной водой каналы и жаром болезни. Я чувствовала себя обновлённой и не собиралась больше тосковать о прошлом. Хватит тех слёз, которые я лила в подушку до сегодняшнего дня. Дядяшка Аделис одобрительно улыбался ровно до тех пор, пока не заметил мои босые ноги. Ох, как он закричал! Из дома тотчас выскочил парнишка, выслушал эмоциональную речь моего спасителя и через минуту вернулся с мягкими кожаными туфельками и тонкими тёплыми чулками, похожими на гольфы. Пока мужчина смущённо отвернулись и быстро всё надела, а дядешка проворчал, что молодёжь пошла уж не та, и когда-то он бы отдал дюжину лет жизни, чтобы лично надеть туфельки на ноги прекрасной синьорине. Парнишка покраснел и убежал, а мы остались сидеть и разговаривать. Забавно, что здесь обращались друг к другу, используя слова синьор и синьорина, на испанский манер. Сначала для меня это казалось странным, а потом я привыкла и легко откликалась на синьорину Катарину. Мне даже нравилось, как это звучало. Сеньор Портел рассказал, что занимает должность королевского винодела. Его семья уже много лет живёт на этой земле, выращивая виноград и розы. Розы? Вы ещё и цветы королю поставляете? удивилась я. "Нет", покачал головой старик. "Розы, пряные травы и ещё кое-какие ягоды нужны для производства магического вина". Его готовят только здесь и только владельцы земли знают точные рецепты. Работников тут много. Лозы требуют крепких рабочих рук, а осенью и ног, но лишь моя семья владеет секретом. Магическое вино? Такого я признаться не ожидала. В этом мире есть магия? Словно исполнилась моя детская мечта, и я оказалась в сказке. Магия есть, но очень тонкая, усмехнулся в ответ синьор Портелль. Она пропитывает землю, воду, воздух и всё живое. Умелый мастер своего дела вкладывает эту магию в произведение рук, музыку или картину. И тогда эти предметы обретают волшебный флёр, радующий душу. А я вкладываю эту магию в вино. Старик хмыкнул и показал мне на кувшинчик, украшенный сургучной печатью. Видишь, на печати корона. Моя семья уже 300 лет поставляет вино к столу монарха. Всего 7 сортов, но каждый носит приставку Королевский. Вот это называется Королевский элиекар. Тебе стоит выпить хотя бы несколько глотков. С этими словами синьор ловко сорвал печать с кувшинчика, выкрутил пробку и плеснул мне вина в чистый стеклянный бокал. Я поднесла кубок к лицу и принюхалась, пахло аптекой. Травяной аромат сам собой складывался в аромат лекарств. Второй ноты появилось солнце, жаркое и сладкое, а третьей лёгкая пряная нота, словно к вину добавили немного гвоздики. Дядешка Адалис смотрел на меня одобрительно, когда я решила сделать небольшой глоток и провела языком по нёбу, чтобы лучше разобрать вкус, он лихо прищёлкнул пальцами. "Я в тебе не ошибся, Кати. Ты можешь стать моей ученицей". От неожиданности я отхлебнула слишком много и закашлялась, а когда утёрла слёзы, старик вдруг погрустнел и начал мне объяснять: У моих родителей было только двое детей: я и моя младшая сестра Прима. У нас небольшая разница в возрасте, так что когда я начал обучение, она едва появилась на свет. Потом я встретил свою Гризельду, женился и принял у отца дальний виноградник, чтобы доказать, что достоин продолжить семейное дело. Нам с женой хватало маленького домика вон там, внизу. Я посмотрела, куда указывал старик, но увидела только бескрайние холмы, покрытые ровными рядами виноградных лоз. Взгляд у него стал задумчивым, словно дядешка погрузился в воспоминания. Дом был беленький и маленький, только одна комнатка да кухня, а ещё чубушник рос вокруг. Какой там стоял аромат летом. Он замолчал, и я его не торопила, пусть насладится тёплыми воспоминаниями. Сестра подросла, продолжил дядешка Аделис. Но виноградники ей не нравились. Поэтому в очередной приезд короля она умудрилась выйти замуж за какого-то мелкого дворянина из свиты и перебралась в столицу. Детей у нас с Гризельдой не случилось, но мы и не печалились. У нас было общее дело и наша любовь. Да только 2 года назад моя птичка меня покинула, уснула и не проснулась. Я сочувственно вздохнула, терять близких всегда нелегко. Мы молча подняли бокалы и сделали поглотку в память о его усопшей жене. Старик ещё какое-то время глядел на виноградник, потом встряхнулся и продолжил свой рассказ. Прима узнала и немедленно приехала вместе со своим сыном. Парень, конечно, родня, но ему всё это не интересно. Дядишка Адальи махнул рукой, указывая жестом на всё, что окружало дом. Его мать мечтала, что Рональдо получит должность королевского винодела и будет весело жить в столице, оставив виноградники на управляющего. Ты да только таким способом магическое вино не приготовить. Настоящий мастер должен чувствовать магию, любить эту землю и вино. Тут старик Лукаво мне подмигнул.